Глава двадцать шестая Сев в машину, я отправила запись всех своих бесед и с Анной, и с Галиной, и Кузи. Потом вернулась в Ложкино, вошла в дом и столкнулась с Мариной. Та очень обрадовалась. «Дашенька, хочу приготовить на ужин рококо. Ваше мнение?» Я понятия не имела, о каком блюде идет речь, но сказала «Чудесная идея». Марина молитвенно сложила руки. «Но у меня нет перепелок, это проблема». Я удивилась. «Их можно купить?» «Я недавно видела в супермаркете». Жена полковника закрыла лицо ладонями. «В супермаркете? Кошмар! Они определенно на птицефабрике выращены. Поскольку я не умею готовить птиц, то и не спрашивала, откуда они в магазине», призналась я. «Просто видела на витрине, когда мимо шла. Выглядели они аппетитно». «Нет, нет!» прошептала Марина. «Нам только на рыночек. Но не знаю, где он тут. Вас отвезти?» догадалась я. «Да-да-да», закивала она, «только я оденусь. Пять минут, молнией наряжусь. Нельзя из дома росомахой выходить». Спустя минут сорок мы добрались до рынка. Марина выглядела с ног сшибательно. Ее ярко-красную юбку, длиной дущей колотки, украшала вышивка синие розы и неведомые мне оранжевые цветы пронзительно зеленая кофта была однотонной, зато на ней переливалась всеми цветами радуги-колеи, смахивающие на хвост жар птицы. В ушах горели серьги. Челку супруга полковника отвела в сторону и закрепила заколка в виде розовой бабочки. Впечатлял макияж. Сиреневые тени, помидорный румянец, бордовые губы, огромные кукольные ресницы. Пойдем по списочку для рококо», — предложила моя спутница, вынимая сумочки и лист бумаги. «Начнем с птичек. Где они? О, вижу!» Бодрой рысы Марина ринулась к прилавку, за которым стоял мужчина лет сорока. «Куропаточек купить желаете?» – залыбался он. «Только вчера летали. Сладенькие, жирненькие!» Марина наклонилась над тушками. «Такая толстая птица не взлетит. Они фабричные!» «Нет!» – возразил торговец. «Лесные!» – Марина усмехнулась. «Куропатки бывают белые, серые, мадагаскарские». «Бородатые, всех перечислять не стану, но передо мной перепелки. Их раскормили до размеров курицы, так как подсыпали им добавки для быстрого роста. А вы работаете на производстве шофером, вот и припрятали несколько тушек». Марина повернулась ко мне. «Дашенька, у вас есть люди, которых вы недолюбливаете?» «Найдется парочка», — ответила я. «Тогда купите им эту перепелку и подарите», — посоветовала моя спутница. Понос, золотуха, прыщи на лице, облысения, желудочные колики и бунт в печени получателю презента обеспечены. Шагаем дальше. «Э, стой!» – засуетился мужик. «Погодь!» Дядька нагнулся и откуда-то из-под прилавка вытащил, на мой взгляд, тощую куропатку. «Во, сам подстрелил!» «Круто!» – обрадовалась Марина. «Давно?» «Что?» – не понял торговец. «Когда вы ее пристрелили?» «На престоле сидел...» «Царь Иван Грозный?» — осведомилась Марина. «Или уже тот, кто его сменил?» «Чего?» — заморгал продавец. «Не парься!» — отмахнулась Марина и нажала на тушку пальцем. «Дашенька, вы же понимаете, что нам подсовывают?» «Угу!» — протянула я, чувствуя себя полной идиоткой. Птица замораживалась, потом оттаяла, — защебетала Марина. «У свеженькой оттыканье пальчиком может крохотная вмятинка появиться!» Но она быстро исчезает. А тут что? Прямо яма. В ней жидкость скапливается. Милый друг, кушайте свежак времен создания садов Семирамиды сами. Только сначала скорую вызовите. Пусть у подъезда подежурит, а то в городе пробки. Не ровен час, откините тапки, пока медики к вам путешествуют черепашьим шагом. Пошли, Дашенька. «Погодь!» — взвыл мужик и швырнул на прилавок очередную тушку. «Мамой клянусь, честное слово, настоящая куропатка, подмосковная!» Суболинные брови Марины поползли вверх. Она молча перевернула одну лапку и показала пальцем на приклеенную к ней бумажку. «Мэйт ин Австралия! Хм! Где у нас рядом такой город в области? Пошли, Дашенька!» «Эй-эй!» — завопил продавец. «Вот то, что ты ищешь! Берег для самого лучшего клиента!» «Беру!» — не глядя заявила Марина. «Три штуки!» «Только две в наличии!» — приунул дядька. «Значит, обе мои!» сказала Марина и велела «бросай на весы». Мужик выполнил приказ. «Это кило двести, другая чуток побольше. Снимай», — попросила Марина. «Первое, они не дикие, выращены дома. Но это неплохо. А второе, ну-ка...» Жена Дегтярева вытащила из сумки бутылку с минералкой. «Смотри, Саша, пол-литра плюс вес бутылки. Опля!» Мы с ошалевшим мужиком не успели глазом моргнуть, как Марина поставила емкость на весы. Ой-ой, 752 пятьдесят грамма! И как производитель ухитрился столько в бутылочку впихнуть? Странно, однако. Какой смысл писать, что там пол-литра, когда больше? Не бизнес это? Ау, Саша, отомри! Откуда ты знаешь мое имя? Опешил дядька. Марина прищурилась. Что? Я так изменилась? Вообще, старуха! Дашенька, сколько мне лет на вид? Больше семнадцати не дашь, лихо соврала я а -ха, ха приятно слышать, потому что на самом деле уже тридцать», кокетливо уточнила Марина. Я хихикнула. Получается, полковник женился на красавице, когда ее родители еще не познакомились. «Саша, Саша», — укоризненно пропела Марина. «Соведь совсем на портянке порвал. Все забыл. Огород, бабку, картошку, жуков в банке. И меня, да?» Александр попятился. «Ты кто?» Марина стрельнула глазами. «Эх, вот и верь мужикам после этого. Я тебя сразу опознала. А, Сашок, хорош врать. С птичкой хотел надуть, потом с весами нахимичил. Перепелка, если она дикая, то больше кило весить не может. Птичка маленькая, мы ж не посторонние. Мы ж... Мда... Короче, ты понял». Саша схватился за прилавок. «Катюха?» Марина улыбнулась. «Не похоже? Или очень похоже?» Мужик схватил с прилавка пустую миску, прикрыл ею голову и с воплем. «Толян, твоя баба из могилы вылезла и ко мне заявилась! Зомби идут!» Исчез в недрах рынка. Марина хихикнула. «Небольшая промашечка, но кто ж знал, что он с чужой женой спал, а та теперь покойница!» «Так, он на момента!» Спутница вынула из своей большой сумки электронные весы, поставила их на прилавок, водрузила сверху бутылку с водой. «Вот, 512. Теперь перепелочка. 299. Таня!» Стоявшая рядом за своим прилавком, женщина откликнулась. «Аюшки? Знаешь Сашу?» — спросила Марина. «А как же?» — ответила торговка. «Вот и славно!» — кивнула Марина. «Передай ему денежку за двух птичек, только вторую взвешу?» «Ага!» — согласилась продавщица. Марина положила на свои весы другую птичку и вручила деньги женщине. «Спасибо, Таня!» «Кто вам сказал, что меня Татьяной зовут?» Только сейчас удивилась соседка Саша. «Разве не так тебе обращаться надо?» — спросила Марина. «Так», — кивнула Таня. «В чем тогда проблема?» «Просто интересно, как вы имя выяснили». Марина похлопала себя по плечу. «Тут сидит ангел, он мне тихо на ушко правду шепчет. Вот там помидорки лежат. Твои?» «Ага», — согласилась Таня. «Со своей грядки с подмосковной утром собирала». Марина наклонила голову. «Танюша, не ври!» «Томаты куплены на оптовом рынке. Там они 500 рубликов в ящик стоят. Хотя цена уже могла и упасть. Ездила ты на тот рынок неделю назад, взяла помидоры оптом. Продаешь в розницу, берешь за килограмм, как за ящик. Хороший бизнес, прибыльный». «Как вы узнали про оптушку?» Только и смогла спросить Таня. «Ты азербайджанка?» Вдруг поинтересовалась Марина. «Вот еще, с Москвы я. В столице живешь недавно», — отрезала моя спутница. «Если ты не являешься гражданкой солнечной, очень красивой страны Азербайджан, и у тебя нет там трудолюбивой родни с полями-огородами, то сама подумай, как я догадалась, что помидорки не из Подмосковья». Таня уставилась на товар. «Азербайджан», — повторила Марина, — «подсказка для тебя. Газеты читаешь?» «Газеты?» — окончательно растерялась Таня. «Ну, иногда». «А в интернете?» «Ага». «А бумажные покупаешь?» «Вот еще зачем? В планшетнике бесплатно!» «Прощай, Таня», — вздохнула Марина. «Передай привет, Саша». Мы провели на рынке часа два, в конце концов сели в машину и поехали домой. «Как вы узнали их имена?» — не сдержалась я. «Они самые распространенные», — объяснила пассажирка. «Конечно, есть риск не угадать, но сегодня сработало, и мужик меня рассердил. Раз соврал, два, с весами, как водится на химичел. Есть предел моему терпению. Ну, а теперь покажите мне пройдоху, который от жены налево ни разу не сходил. Если человек честный, то он во всем честный. Если врун, то во всем врун. Так не бывает. На рынке я покупателей обдуриваю, а дома одну правду говорю. На бывшую любовницу ему намекнула, потому что надоел, упорно меня обманывал. А вот пусть теперь и трясется, думая, что призрак к нему пришел. А помидоры не успокаивалась я. «Они все одинаковые. Как вы поняли, что у Тани не подмосковные?» «Ну ты даешь, изумилась Марина, отбросив «вы». «Они все разные. Подмосковные на вид, убогие, желтоватые, страшненькие, солнца им мало. Азербайджанские, крепкие. Прям ух, молодцы!» «И они вкуснее. Да, наш народ любит то, что прямо с огорода. Это правильно, если только хозяин химию на грядки не лил. Татьяна мне сказала, я с Москвы. Ага». «Большинство коренных столичных жителей, говорит, из Москвы. А Атоматики?» Марина расхохоталась. «Неужели не видела?» «Кого?» — спросила я. «Что?» — поправила супруга-полковник. «У Тани под прилавком стоял ящик. Он прикрыт газетой. На азербайджанском языке в ней текст. Отлично знаю, на фуд сити точь-в-точь -точь такая тара. Ой, не могу. Небось, баба до сих пор голову ломает, почему я про бумажное издание спросила». Если тебе захочется на огромные обтушки помидорки купить, знай, азербайджанские самые вкусные. Посмотри, какая газета в ящике постелена». Меня охватило изумление. «Как ты под прилавок заглянула? Я находилась рядом и ничего не заметила. Господь подарил мне глаза мухи», — серьезно ответила Марина. «Во все стороны разом смотрю. Хочешь совет? Никогда не становись ни у кого на рынке постоянной клиенткой». Первые два-три раза тебе качественный товар отпустят, потом дерьмо совать начнут, да еще споют, что оно шоколадка. В Париже всегда беру сыр на рынке Сен-Жермен, продавец он никогда плохой не подсунет», — возразила я. «Мы в Москве», — напомнила Марина. «Тут другой подход. Если клиент постоянный, он уже не нужен, потому что все равно придет. Можно ему и требуху сунуть, а новенького заманить надо». Хочешь всегда качественный товар иметь? Купи два раза творог у Кати, потом три дня бери у Лены, затем Гали иди и так всегда вперемешку. Они поймут, даже постоянно ходит. Она при деньгах, и за тебя драться станут, лучшее положат, взвесят нормально. Да ты психолог, восхитилась я.